Глава 85 Знак остальным. Оставьте нас. Ни у кого не было времени сказать что-нибудь теплое, тем лучше. Когда дверь захлопнулась, Эрван уставился на младшую сестренку, съежившуюся на стуле. Сравнение с Лаиком не было лесным Для него. Братишка был мятым, как алюминиевая фольга. Гаэль же отлита из листовой стали, усиленной кадмием. Скульптура Бранкузи. Изящная, гладкая и острая. Столь же нежная при прикосновении, сколь опасная при столкновении. Кто убил папу? Виновник уже в ином мире, если тебе от этого легче. Ты его туда отправил? Да. Кто это был? Один полковник Тутси, который перешел на сторону Конголезской армии. «Как его звали?» «Тебе-то какое дело?» «Скажи мне его имя». «Лоран Безинжи. «Кто ему приказал?» Рван вздохнул и взялся за стул. «Лаик, желающий научиться стрелять, а теперь сестрица, строящая планы Блецкрига против Катанги». От такого приема у него отчасти потеплело на сердце. Такие же психи, как всегда. «Все произошло за семь тысяч километров отсюда», — проговорил он. «В разгар войны, в мире, о котором ты и понятия не имеешь». Кто стоял за этим Тутси? «Века ненависти, два десятилетия войны и пять миллионов смертей». «Ответь на вопрос». Он посмотрел на сену сквозь зарешеченные окна. Решетки установили после самоубийства Ришара Дюрана в 2002 году, причем на всем этаже. Ришар Дюран застрелил 8 членов муниципального совета городка Нантер и ранил 30, покончил с собой во время допроса, выбросившись из окна главного управления полиции. По сравнению с черными волнами Лаулабы, Парижская река скорее напоминала горгульи Бриансона. Старинный альпийский город Бриансон оснащен двумя средневековыми системами канализации – Большая и Малая Горгульи. «Я думаю, Безенжи действовал по поручению некоего Трезора Мумбанзы», – сдался он. «Это генерал Луба из Катанги, который стал директором Калтана после смерти Нсека. У него большие амбиции, как финансовые, так и политические. Почему он убил папу? Я же тебе сказал, деньги и власть. Нсека был замешан в торговле оружием, и это для него плохо кончилось. Его убили в сентябре этого года. Мумбанза занял его место во главе колтана. И тогда же до него дошли слухи о новых месторождениях. Он решил, что может убить двух зайцев одним ударом, избавиться от отца-основателя компании и заполучить золотую жилу. Эрван уловил тень угрызений совести в серовато-голубых, словно покрытая инеем лазурь в глазах сестры. Это она слила секрет рудников, вызвав гибельную цепную реакцию, и подтолкнула Марвана к решению отправиться в Катангу. Все случилось по ее вине. По крайней мере, она должна так думать. На самом деле она была ни при чем, как и он сам. Никто не мог повлиять на участь Марвана, и уж тем более в его последней Шестьдесят 67 лет, сто с лишним кило, за плечами 40 лет африканских махинаций и кровавых тайных операций. Железный поезд, груженный черными мыслями, летящий на полной скорости в конголесский ад. А папа был замешан в торговле оружием? Ни в коей мере. Кстати, и Мумбанза тоже нет. Просто удобный случай. Казалось, Гаэль укладывает каждый кусочек информации на отдельную полочку в голове. Что она задумала? А Мумбанза бывает иногда в Париже? Лучше я не буду отвечать. Бывает или нет? Хочешь взять у него интервью? Перепихнуться с ним, поблагодарить? Она надулась и промолчала. Рван встал и начал прохаживаться вдоль окон. Он чувствовал себя подавленным и по-прежнему дрожал, несмотря на свитеры. «Он регулярно наезжает в Брюссель», — ответил он наконец. «По словам отца, он большой ходок, любит белые киски и обзавелся своими привычками, когда бывает в Европе». «Кто знает, может, ты с ним пересекалась по работе. Скотина!» Он пожалел о своем последнем замечании, но у нее был талант доводить его до белого коленя «Извини», — сказал он спокойней, «только не лезь в эти истории. Я недостаточно взрослая, чтобы понять. Это другой мир, мир, который папа хорошо знал» и законы которого молчаливо принимал. Я выбрался из этого кошмара и сделаю все, чтобы стереть его из своей памяти. Ты можешь сказать, какими именно привычками Мумбанза обзавелся в Париже? Можешь или нет?» Эрван встал перед ней, засунув руки в карманы. «Черт, когда ты уже уймешься?» — взорвался он. «Тебе не надоело доставать нас?» Единственные передышки у нас бывали, когда ты валялась в психушке. Слишком поздно давать задний ход. Опять, как они умудряются всякий раз дойти до такого. Ничего уже не поделать. «Ты так и не ответил на мой вопрос», — прошипела она сквозь стиснутые зубы. «Да не знаю я!» «До поездки в Катангу я не подозревала о его существовании». В этот момент он понял, что сейчас происходит. В случившемся кораблекрушении каждый Марван вцепился в один из обломков. Он в любое расследование, какое только подвернется в управлении, его брат в свое воздержание и псевдотренировки в тире, Гаэль в темные планы преследования Мумбанзы. И все это только чтобы не сдохнуть. Одна Мэгги шла к одну не сопротивляясь. «Можешь не дергаться», — добавил он, нагибаясь к ней с высоты своего роста. «Расследование будет. Мумбан заслетит, Кабила не станет больше его поддерживать, он лишится своего места в Колтана, и у него не останется никаких шансов на политической арене. Его арестуют, а может и выдадут, почему бы нет». В таком случае исправительный суд поджарит его на углях за массу других преступлений. Папа — это мертвец, за которым потянется череда трупов. Гаэль молча достала сигарету. В комнате не курили, но то, что Ирван разрешал убийцам, решившим сделать признание, он мог спустить и младшей сестренке. «А ты?» — заговорила она, выпустив клуб дыма. «Ты так и будешь сидеть, сложа руки?» «Это больше не моя проблема». «Тебя там что, яйца отрезали?» Он снова встал и гневным жестом разогнал дым. «Фирменный периметр безопасности семейки Марван. Оскорбления, провокации, но не тени участия или слова поддержки. Лучше расскажи мне об Изабеллю сыно. Потребовал он, меняя тему. Она дернула плечом и выпустила еще один клуб дыма, словно пузырь с текстом в комиксе, выражающий ее усталость и отвращение, и горечь. Я ее знала под именем Эрика Каца. Она выдавала себя за психоаналитика. Как ты с ней познакомилась? Не могу вспомнить. Я ходила к ней на сеансы около года, где-то в 2010-2011. И недавно ты ее снова встретила. «Нет, это он, то есть она, мне позвонила. Вроде как хотела узнать, как у меня дела». Тогда Гаэль рассказала ему любопытную историю, размечая ее нервными жестами и попыхивая Мальбора. Психоаналитик, который пригласил ее на ужин, рылся в ее сумочке, а с утра пораньше отправился в склеп». Так себе пустяковый случай. Вместе с Одри, вот уж кто дождется, дайте только до нее добраться, они вскрыли его кабинет и обнаружили подборку всех статей о парижском человеке-гвозде, а также координаты Ан-Симони и Людовика Перно, вписанные в ежедневник и датированные до их убийства. Ан даже была пациенткой этого странного... То ли настоящего, то ли самозванного психоаналитика И в финале фиаско в Бабуре, где Андрогин пустился в бегство и протаранил автомобиль В агонии Изабель бареру прошептала «Человек-гвоздь не умер» Это что еще за новый бардак? Ни сами факты, ни их толкования Возможное возвращение сентябрьского кошмара его не убеждали. Но было с чего потерять покой. В любом случае, он обрел свой спасательный круг. Чтобы разобраться в этом деле, потребуется минимум несколько дней, что и позволит не думать о смерти отца. «Я позову остальных», — заключил он.